Глава двадцать восьмая Триш открыла глаза. Она пришла в себя в маленькой темной комнатушке с высоким потолком. Она села, пытаясь понять, как сюда попала Комнату рассекал узкий луч света, проникая между двух тяжелых фиолетовых штор. По обоям вился прихотливый цветочный орнамент, в котором чересчур явственно виделись чьи-то лица. Кроме кровати, мебели в комнате не было. Она спустила ноги на пол. «Чет!» Секунду она пыталась убедить себя, что его холодное тело, лежавшее в солярии, привиделось ей во сне. Но она знала, что это не так. «О, Господи, Чет!» Она стиснула столбик кровати и почувствовала, как на голую кожу капают слезы. Посмотрев вниз, она вдруг поняла, что совершенно раздета. «Где моя одежда?» Она встала, пошатнулась, подождала, пока перестанет кружиться голова, а потом подошла к маленькой двери в углу, вроде дверцы шкафа. За ней оказалась крошечная уборная, без окон, с раковиной и унитазом. На крючке висела белая ночная рубашка. Натянув рубашку, она пошла ко второй двери, чувствуя, как поскрипывают под её босыми ногами доски пола. Дверь была заперта. Какого чёрта? Она постучала в дверь. «Ау? Ламия? Кто-нибудь здесь есть?» «Ничего». Она постучала опять, сильнее, и услышала приближающиеся по коридору шаги. В замке повернулся ключ, раздался щелчок, и внутрь комнаты осторожно заглянула Ламия. «Ламия, почему я была здесь, заперти?» «О, дитя моё Прости, пожалуйста, но ты была в таком состоянии. Я боялась, что ты, не помня себя, куда-нибудь забредешь». «Где моя одежда?» «Ты хочешь есть, душа моя?» «Что? Нет. Мне просто нужно одеться». «Ну, ну, не нужно так волноваться. Давай-ка забирайся обратно в кровать, а я пока соображу тебе что-нибудь поесть». Она начала было закрывать дверь, но Триш уперлась в неё ладонью. «Я не хочу обратно в кровать». Триш надавила на дверь, но та не поддавалась. Ламия держала её с другой стороны. «Что вы делаете?» «Ты не в себе! Тебе нужно лечь обратно в постель!» «Ламия, я очень благодарна вам за заботу, но я в порядке, правда!» Пожилая женщина всё так же держала дверь. «Ламия, дайте мне пройти!» В этот раз три толкнула дверь как следует и протиснулась в коридор. В горле у неё страшно пересохло. Она прошла на кухню и налила себе стакан воды из-под крана. Из кухонного окна ей было видно солярий, и она подумала о чете, который лежал внутри. Один. Она сделала долгий глоток и прикрыла глаза, чувствуя, как ей становится лучше. А когда открыла, ламя была уже рядом. Отражение в оконном стекле. Триж вздрогнула, чуть не уронив стакан. Повернулась. Вы меня напугали. «Прости, дорогая. Просто не хотела выпускать тебя из виду. Ты не в себе». Триж захотелось, чтобы старушка перестала уже это повторять. «Ламио, я хочу пойти в солярий. Мне нужно опять увидеть Чета». «Но его там нет». «Да? Где он?» «Мы похоронили его сегодня утром». Триж глядела на ламию не веря своим ушам. «Похоронили его? Похоронили? Как это? Где?» «Внизу, рядом с его матерью». «Вы похоронили его без меня?» Триш начала трясти, и ей пришлось поставить стакан. «Какое вы имели право? Какое?» «Тихо, дитя», — сказала Ламия так резко, что Триш застыла от удивления. «Ты в этом состоянии уже два дня». Несешь непонятно что, то и дело теряешь сознание. Кто-то должен был позаботиться, чтобы все было как следует. Мальчика следовало предать земле. «Два дня», — подумала Триш, пытаясь найти в этом хоть какой-то смысл. «Мы не могли никуда его отвезти, никого позвать, а то начались бы неприятности. Твой отец узнал бы, приехал бы за тобой. Что бы тогда случилось с твоим ребеночком?» Скажи мне. Триш знала, что бы тогда случилось. Ребенка бы у нее забрали и отдали бы в чужие руки. Она никогда бы даже лица своей дочери не увидела. Ламия, простите, просто просто мне хотелось увидеть Чета хотя бы еще один раз. Может, я погорячилась сказала Ламия гораздо мягче. Мы все сейчас не в своей тарелке. Она положила руку на плечо Триши. «Завтра мы сходим на могилу, проведаем его, когда будет светло». Триш глянула в окно. Солнце только начало садиться. «Если вы не против, я хотела бы пойти к нему прямо сейчас. Пойду обуюсь». Она вышла из кухни и поднялась по лестнице наверх, в ту комнату, где ночевали они с Четом. Она вошла и застыла. Вещей не было. Даже бельё с кровати исчезло. Будто их здесь никогда и не было. Что происходит? Ламия ждала её внизу, у лестницы, с чашкой чая в руке. — Ламия, где мои вещи? — У тебя расстроенный голос. Не нужно расстраиваться. Ты повредишь ребёночку. — Где мои вещи? — Ну, ну, выпей-ка чашечку, чайку и приляг. «Отдохнешь, сразу почувствуешь себя лучше». «Я уезжаю». «Машины больше нет, дорогая. Дайте мне пройти». Ламия не двинулась с места. Она просто стояла и смотрела на нее, как-то странно склонив голову на бок. «В последний раз прошу, дайте мне пройти». «Ты не можешь туда идти. Там есть то, что может причинить тебе боль». «Да она сумасшедшая». Подумала Триш и попыталась отодвинуть её с дороги. Старуха схватила Триш за запястье и вывернула так, что та упала на колени. «Прекратите!» — закричала девушка. «Вы делаете мне больно!» «Я пытаюсь тебе помочь!» Триш ударила Ламио в ответ. Попала ей в грудь, и та уронила чашку, которая осколками разлетелась на полу. Ламио ударила её по лицу. Раз... Другой и сильнее выкрутила руку, так что Триш показалось, что кости вот-вот не выдержат и сломаются. Она вскрикнула, попыталась вырваться, но хватка у старухи оказалась железной. Ламия потащила Триш дальше по коридору, затолкала в уже знакомую комнатушку и захлопнула дверь. Раздался щелчок. Триш потрясла дверную ручку. Заперта. Она ударила по дверь ладонью, потом ногой. — Выпустите меня! — — закричала она. — Выпустите меня сейчас же! — Мы должны думать о ребёнке. Так лучше! Триш подошла к окну. Рывком отдёрнула шторы и чуть не задохнулась. Окно было забрано деревянными планками. Она потянула за планку. Та не поддалась. Упёршись ногой в подоконник, Триш потянула изо всех сил. Острая боль пронзила ей живот. Она согнулась пополам, обхватив себя руками, и съехала на пол. Триш заплакала, тихонько покачиваясь, стиснув руками живот. — Ох, малышка, — прошептала она, — ты давай, держись, ты только держись.